Глава четвертая. Сегодня в экипаже было тесно, поскольку мы с Пенни и с леди Уитни сидели рядом, в то время как Персиваль и его отец заняли места напротив нас, устроившись намного комфортнее, даже несмотря на то, что сидели спиной к движению кареты. Стараясь не примять платье, я почти не дышала. Пенелопа тоже была на удивление молчалива. Ее волнение выдавали руки, то и дело судорожно сжимавший ручку веера. А вот леди Уитни было само спокойствие. Но от меня не укрылось то, как Эдна обменивалась взглядами со своим сыном. «Определенно, сегодня Перси намеревался сопровождать меня на маскараде, и боюсь, от столь навязчивого спутника будет весьма сложно избавиться. Хвала богам еще за то, что он не пристает ко мне с просьбой о первых двух танцах». Видимо, решил, что сестра передала мне его слова, и я просто жду не дождусь, чтобы выйти с ним под руку. Ну что же, полагаю, кого-то сегодня ждет разочарование, потому что я не собиралась танцевать с молодым Уитни и решила всячески избегать его ухаживаний. Особняк графини Фергюсон располагался за пределами города и являл собой огромное поместье с домом, стоявшим над огромным озером и с парком, разбитым на добрую милю, Стены стояли из высоких кипарисов, ровным строем обступивших дорогу вплоть до длинной лестницы, поднимавшейся к центральному входу. Уже на подъезде к зданию Пенни словно бы проснулась и оживлённо сообщила мне, что данное имение называется Отербрук и стоит здесь уже на протяжении нескольких веков, служа родовым гнездом ни одному поколению графов Фергюсон. Графиня в родстве с её величеством королевой Милостиво поведала леди Эдна, когда экипаж остановился перед лестницей. Мы подождали, пока карета, стоявшая впереди, выпустит из своих недр пассажиров, а затем пришла и наша очередь выбираться наружу. Я сделала глубокий вдох и надела маску, золотую, с ободком из сверкающих самоцветов, и выглянула наружу, когда расторопный лакей, одетый в богатую бархатную ливрею, открыл для нас дверцу кареты. И с поклоном дождавшись, когда мужчины рода Уитни покинут салон, подал руку сначала леди Эдни, а затем уже поочередно и нам с Пенни. Я выбиралась последней. Придерживая подол платья, ступила на каменный пол, после чего, запрокинув голову, посмотрела на высокие колонны и фасад крыши, изображавший двух титанов, поддерживавших мраморное солнце. Зрелище было поистине впечатляющим. Да и сам дом дышал стариной и монументальностью, которой не доставало другим домам в столице. Сразу было заметно, что это старинное здание немало видевшее на своём веку, но ещё более хранившее за своими стенами. У меня от этогособняка дрожь по спине, призналась Пенни, склонившись ко мне, когда лорд Уитни, предложив руку супруге, повёл её по лестнице наверх. Мы же с Пенелопой были вынуждены принять руки Персивеля, который довольно ухмыляясь бросал на меня откровенно заинтересованные взгляды. Я уже чувствовала, как он предвкушает наш первый танец, и мысленно пыталась найти причину, чтобы ему отказать. Добрый вечер. Добрый вечер, радостно проговорила высокая статная женщина в чёрной бархатной маске, украшенной пером. То как решительно она выдвинулась к нам навстречу, едва мы вошли в дом, сказала мне, что я вижу перед собой хозяйку дома, графиню Фергюсон. Женщина обладала истинной статью, чёрными цвета смолы густыми волосами и пронзительным взглядом, сверкавшим через прорези маски. От неё веяло лёгким флёром магии и какого-то тепла, от чего на душе становилось легко. Леди Фергусон не стала спрашивать о том, кто мы, лишь загадочно улыбнулась и велела лакеям проводить гостей в большой зал. Могу поспорить, на что угодно, что леди Мод нас, конечно же, узнала, шипнула мне Пенни, неприлично перегнувшись перед Персивалем, который продолжал важно вести нас под руки. За исключением тебя, Агата, добавила девушка и распрямила спину, когда мы вошли под арочный вход в просторный зал. Наполненный гомоном множество голосов. Е скользнула взглядом по присутствующим, успев отметить непривычно яркие наряды у женщин и, конечно же, маски. Все присутствующие взирали друг на друга через прорези для глаз. Во многих женщин к маскам крепилась вуаль. Пожилые дамы держали в руках дарийские маски, которые крепились к длинным палочкам. Обладательницы подобного вида аксессуаров должны были прижимать маску к лицу, и она закрывала не только нос и часть лба, но и щёки и рот, оставляя открытыми шею и волосы. В воздухе звучала музыка. Часть гостей уже разделились на компании и наслаждались беседами. Ещё часть пили игристое вино или ликёр, которые слуги графини носили на серебряных подносах, предлагая всем желающим вместе с крошечными закусками. Уитни прошли к огромному камину высотой в мой рост и расположились там, осматриваясь и, видимо, пытаясь найти знакомых, прячущих свои лица. Я бегло оглядела высокие потолки с тяжелой люстрой, плачущей каплями хрусталя. Не обделила вниманием и угловые мраморные колонны, увитые плющом, вырезанным искусно из того же камня. Заметила дальние столики, где все было готово для игры в вист, и выход на террасу. скрытый тонким тюлем нежного зелёного цвета. Вот за что я не люблю маскарады это за то, что не всегда можно определить, кто перед тобой и с кем общаешься, посетовала леди Эдна. А некоторые ещё прибегают к магии, добавила она. Поэтому большинство присутствующих здесь кажутся нам незнакомыми. Я вздохнула, понимая, что, кажется, видела не настоящий облик хозяйки дома. Вот не спроста мне почудилось магия. "Жаль, у меня нет подобного дара", сказала Пенни, а я лишь пожала плечами. "У меня, в отличие от молодой леди Уитни, были способности. Их уж точно хватило бы с лихвой для того, чтобы немного изменить облик, но я не стала прибегать к подобному методу, считая его ниже своего достоинства. Кроме того, в обществе я была недавно, по этой простой причине мало кто знал меня, так же как и я ещё мало кому была представлена. Впрочем, одни мы стояли недолго. Скорой Куитни подошла какая-то чета, и тут же завязалась приятная беседа. А Пенни, улучив момент, шепнула мне, что ее матушка сообщила своим подругам о том, какие маски мы наденем на маскарад. «Хотя мне кажется, нас и так легко узнать», — добавила молодая леди. «Маски почти ничего не скрывают, была бы хотя бы вуаль», — посетовала она. «А так...» Я пожала плечами и принялась рассматривать гостей. Отчего-то взгляд выделил из присутствующих двух мужчин, одетых в простого покроя камзолы. Оба высокие, хорошо сложены и разговаривают с таким видом, будто находятся где-то наедине в гостиной, а не посреди людного зала. И что самое любопытное, оба показались мне смутно знакомыми, хотя их лица были скрыты не только масками, но и магией. На вот стихла музыка, и разговоры тут же оборвались. Хозяйка дома под руку со своим супругом важно вошла в зал. Наверное, она была единственной, чья личность ни у кого не вызывала сомнений. Впрочем, леди Фергюсон и не скрывала того, что именно она является владелицей Отербрука. Как я рада, дорогие мои, что сегодня вы все собрались в этом доме, под этой крышей, произнесла леди Мод. Я буду сегодня краткой, как никогда. Развлекайтесь. Танцуйте и забудьте обо всем. Я провозглашаю этот бал маскарад открытым. Она плавно всплеснула руками, и воздух зазвенел от волны густой магии. С потолка на головы присутствующих полетели яркие блестящие спирали конфетти, бумажные звезды, разноцветные искры, которые не падали на пол, а поднимались от колебаний воздуха и, сверкая, возносились под потолок залы, чтобы снова упасть вниз, качаясь на воздушных волнах. Мраморные цветы вдруг ожили, оплели зелеными побегами колонны, распустились нежными бутонами, и все приглашенные под чарующую музыку вальса издали слаженный вздох. Я подумала о том, что у леди Мот есть явная склонность к подобной торжественности, когда вальс зазвучал громче, словно приглашая танцоров выйти в центр зала и кружиться под легкую музыку в блеске падающего серпантина. Тут же краем глаза заметила, как Персиваль, приосанившись, покосился на меня с важным видом. И вдруг ясно поняла, что вальса с ним возможно не избежать. И уже решила для себя, что откажу, сославшись на растерянность чувств, на лёгкое возбуждение от окружавшей меня величественности, достойной королевских покоев. Да на что угодно. Когда положение спас неожиданно возникший передо мной высокий мужчина, один из тех двоих, которых я заметила ранее, Добрый вечер, прекрасная леди. Поклонился незнакомец, и я присела в ответном кинксене, памятуя о том, что на бале-маскараде все свободны от правил приличия, которые на обычных торжествах запрещают непредставленным друг другу мужчинам и женщинам общаться и танцевать. Как же это было вовремя. А если вы ещё не обещали никому первый танец, позвольте пригласить вас на тур вальса. Голос у незнакомца был приятный и... знакомый, словно я уже разговаривала с ним. Я подняла глаза, пытаясь разглядеть под магическим мороком своего собеседника и будущего партнера по вальсу, и невольно вздрогнула, увидев карие глаза с вкраплениями золота. «Боги! Неужели это лорд Фелтон?» «Да, конечно же, он. Я больше ни у кого не встречала таких глаз и этого золота, так оттенявшего темный карий цвет», и никакая маска не скроет этого. Наверное, именно момент удивления заставил меня задержаться с ответом, чем тут же воспользовался молодой Уитни. Важно, выступив вперед, он вскинул голову и, посмотрев на джентльмена, посмевшего меня пригласить, быстро и гордо произнес. «Боюсь, вы опоздали, сэр, леди, уже приглашена». Сказав эту фразу, Уитни с таким видом повернулся ко мне, что я ощутила, как внутри что-то начало переворачиваться от возмущения. Леди Эднон отменно улыбнулась, и только Пенелопа отвела глаза и подавила веселую улыбку, спрятав ее под маской равнодушия. С Фелтоном танцевать не хотелось. Он мне не понравился с первого взгляда. Но Перси, и это стоило признать, не нравился мне еще сильнее. Поэтому я выбрала из двух зал меньше, проговорив с столикой удовольствия. Боюсь, я не помню, чтобы вы меня приглашали, ми лорд, сообщила Персивалю и с готовностью приняла руку Фелтона. Благодарю, ответила Дорриану и заметила его улыбку, тронувшую красивые губы. Боги, теперь, когда я знала, кто стоит передо мной, черты изменённого маге лица стали более узнаваемы. Этот глупый мужчина не догадался изменить самое выразительное и запоминающееся в своей внешности свои глаза. И теперь морок для меня начал исчезать. Но как же возмутился за спиной Перси. И я не удержалась, бросила на него быстрый взгляд, с каким-то внутренним удовольствием отметив, что с него словно сполз лоск, и эта пренеприятная самоуверенность. Пенни набросился на сестру Перси. Я же просил передать. О, Пенелопа округлила глаза и моргнула, словно фарфоровая кукла. А я, признаться, забыла. Взгляд на Леди Эдну доставил ещё один миг удовольствия. Я увидела, как она посмотрела на своего сына и прочла по дрогнувшим губам женщины то, что она не посмела произнести вслух. Идиот. Всё произошедшее придало мне некоторую лёгкость и уж точно подняло настроение. Так что под руку с лордом Фэлтоном на середину зала я не вышла, а вылетела птицей и встала рядом с ним, ощутив, как мужская ладонь опустилась мне на талию, обжигая прикосновением даже через ткань одежды и через его тонкую белоснежную перчатку. Мы застыли в ожидании нужных аккордов музыки, наравне с другими парами, открывавшими вальсом первый танцевальный час. Филтон смотрел неотрывно в мои глаза, и я смотрела в его. Наши взгляды перекрестились. Мужчина улыбался, но как-то загадочно. Он явно считал, что остался неузнанным, но я-то знала, кто стоит передо мной. И вот музыка из приглашающей перешла в аккорды вальса, и Дориан повёл меня в танце, кружа по залу. В его руках я чувствовала себя удивительно лёгкой. Каким-то непостижимым образом мы сразу слились с музыкой, и наши движения стали будто бы единым целым. Мне казалось, что Фелтон чувствует меня, а я, в свою очередь, чувствовала его. Такой легкости я прежде не испытывала ни с кем. И эти глаза, темные, карие, сверкающие золотом, смотрели на меня как-то иначе, изучающие пытливо, словно пытаясь проникнуть в самую мою суть, понять меня, узнать ближе. Наверное, нам стоило заговорить друг с другом, но мы оба словно чувствовали странную торжественность этого единения, нам обоим непонятную, но отчего-то показавшуюся настолько важной, что не хотелось ее разрушать. Я на миг смогла забыть о том, что у Камина меня по-прежнему поджидает молодой Уитни, и что его матушка строит на меня определенные планы, которые никак не вяжутся с моими собственными мечтами и надеждами. Мне просто было... Легко и приятно танцевать, и эти несколько минут в объятиях знакомого-незнакомца, увы, пролетели как один миг. Музыка мягко стихла, пары застыли. Я ощутила, как ткань платья скользнула по ногам, словно обнимая их. Дыхание сбилось, но самую малость. А Дуриан смотрел на меня и улыбался. Затем он отстранился и, поклонившись, поцеловал мою руку, шепнув. И я надеюсь, что моя леди не откажет мне ещё в одном танце. Леди была не против, очень даже не против. Более того, у меня появился план. Немного грубый в своём исполнении, зато надёжный. Что ж, если на маскараде нет таких условностей, как на обычных балах и приёмах, почему бы не использовать это? Я не против, проговорила, глядя в глаза мужчине. Он кивнул. И под первые звуки музыки Не отвел меня, как полагалось, назад к опекунам, а проводил к линии, где уже выстраивались дамы для контр-данса. Сам Фелтон занял место напротив, а я бросила быстрый взгляд туда, где стояли Эдна и Персиэль, успев заметить, что Пенелопу тоже ведут на танец. Девушка шла под руку с высоким джентльменом, одетым в изящный наряд с золотыми нашивками, по виду военный. Но главным было то, как счастливо улыбалась моя единственная союзница в доме Уитни. Ещё больше я обрадовалась, когда Пенни встала рядом и словно бы не взначай коснулась моей руки, слегка её пожав. "Перси в ярости", шипнула она так, чтобы услышать её смогла только я. "И матушка к слову тоже, кажется, то нарушила все их планы". Я довольно улыбнулась. "То ли ещё будет", подумала про себя, и тут музыканты заиграли. Я присела в Книксоне, а затем в шахматном порядке вышла вперед. Пенни осталось стоять, пока я и какой-то незнакомец кружились, взявшись за руки. Затем отступила назад, позволив уже Пенелопе наслаждаться фигурой с Фелтоном и наблюдая за мужчиной со стороны. Двигался он легко и довольно плавно. А еще, мне кажется, танцевал он сегодня с явной охотой. Возможно, тому причиной была маска на его лице и морок на внешности — За этими ширмами он чувствовал себя не добычей для благородных и незамужних девиц, а охотником. Но вот фигуры сменили одна другую. И мы с Дорианом вышли вперед, навстречу друг к другу, как и все пары. Взявшись за руки, сделали несколько шагов и разошлись в разные стороны. Я выделила еще одну знакомую, как мне показалась, леди. Внутри шевельнулось подозрение, что это леди Денби Эшли, сестра Фелтона, И кажется, пару ей оставил тот самый мужчина, которого днём мы видели на берегу озера во время феерии. Нет, это определённо был он. Его фигура, осанка, рост. Он не изменил цвет волос, и морык почти не исказил черты привлекательного лица. Просто джентльмен надел чёрную маску, которая, кстати, ему удивительно шла, насколько только может идти подобный аксессуар. Вот мы снова сошлись с Фэлтоном и взялись за руки. Тепло его прикосновения удивляло. Не ожидала от себя, что мне будет приятно вот так держать кого-то за руку. Но это было так. Дориан не вызывал у меня отторжения, как это было с Персивалем. Вы не любите беседовать во время танца, вдруг спросил Фэлтон и бросил на меня заинтересованный взгляд. Он всё ещё наивно полагал, что я не знаю, с кем именно танцую. Стало немного смешно. Отчего же, сэр, Я охотно могу поговорить с вами, если предложите тему, ответила тихо, поддерживая таинственность в своём партнёре. Он улыбнулся. Начнём с официальной части, проговорил он. Как вы находите этот бал? Я передёрнула плечом. Впервые присутствуя на маскараде. Успела ответить до того, как очередная фигура танца развела нас в разные стороны. Теперь я танцевала с незнакомцем, мысленно улыбаясь своему открытию. Не стану признаваться вот так сразу, Дориан, в том, что его секрет раскрыт. Посмотрим, как он станет вести себя, полагая, будто я не знаю, с кем танцую. Фигура поменялась снова, и я сменила партнёра. Удивлённо моргнув, увидела рядом с собой Олриджа. Кажется, именно так назвал мужчину Перси. Джентльмен вежливо улыбнулся мне. И мы сделали круг, держась за руки, которые подняли вверх. Затем к нам присоединились наши партнёры. И вот мы уже кружимся вместе с Фэлптоном и его сестрой. Теперь, когда леди оказалась рядом, я убедилась в том, что не ошиблась, и правильно определила пару лорда Олриджа. Надо же, какая подобралась компания. Мелькнуло у меня в голове. Я посмотрела на леди Эшли и с удивлением заметила, каким напряжённым выглядит её взгляд. И как она смотрит на лорда Олреджа? Смотрит так, будто между ними пробежала не просто чёрная кошка, а целая стая чёрных котов. Он же, в отличие от молодой леди, глядел пристально и будто бы не замечал, что рядом есть ещё, помимо них двоих. Вэн не ответили на мой вопрос. Взяв меня за руку, Дорриан повёл нас в танце. Фигуры кадрили, тесно вписавшиеся в контрданс, немного разбавили танец, хотя подпрыгивать в отвечать было весьма забавно и неудобно. Просто не успела, сэр, ответила мужчине, и он улыбнулся. Тогда мне придётся пригласить вас ещё раз, и полагаю, снова на вальс, прозвучал его ответ. Я удивлённо приподняла брови, искренне недоумевая: почему он решил танцевать со мной снова? Но, конечно же, не стоило ожидать приглашения на третий танец подряд. Это нарушило бы все правила этикета. «Сэр, успела сказать до того, как танец закончился. У меня есть небольшая просьба». Он прищурил взгляд. В карих с золотом в глазах промелькнул вопрос. «Она ничего не будет вам стоить». Поспешила заверить Фелтона, но Дориан лишь покачал головой. «Я не об этом беспокоился». Говорите, леди, я сделаю всё, что в моих силах. Прошу, сказала быстро. Когда закончится танец, проводите меня не к камину, а к террасе. Я бы хотела подышать свежим воздухом. Если он что-то и заподозрил, то ничего не сказал, лишь кивнул, после чего проводил меня на линию, где уже выстроились женщины, и сам занял своё место напротив меня. Под последние аккорды музыки я присела в книксыне, а Фолтон изящно поклонился, и танец был окончен. «У меня стойкое ощущение, что вы избегаете своих друзей, с которыми прибыли на маскарад», сообщил мне Фолтон, когда провожал меня через весь зал в сторону террасы. «Не совсем так», — ответила вынужденно. Мы остановились у колонны рядом с выходом в сад. Я перевела дыхание и на миг прикрыла глаза, призывая магию. «Сейчас сделаю то, что собиралось». «Может быть, вы желаете выпить?» Услышала голос Дориана и, открыв глаза, увидела его рядом с собой. Проводив меня к террасе, он и не думал уходить. Стоял напротив, сложив руки на груди, и смотрел с любопытством, мешая осуществить задуманное. «Да», — воскликнула я и притворно принялась обмахивать шею ладонью за неимением под рукой веера. «Очень жарко. Прошу, принесите воды». Фелтон подозрительно покосился на меня, А затем, поклонившись, ушёл добывать воду. Я же отвернулась и снова закрыла глаза, призывая свою силу. Мне нужно было изменить не только облик, но и наложить марок на свой наряд, потому что Персиваль отлично знает, во что я одета, а значит, будет мало просто изменить внешность. Тело окатило волной тепла. Я невольно вздрогнула, ощущая влияние магии. Когда же снова открыла глаза, то быстро оглядев себя, поняла: Задуманно, удалось. И не дожидаясь возвращения Фэлтона, направилась в толпу гостей, намериваясь затеряться среди них и до конца бала не показываться на глаза ни персивалю Уитни, ни его дражайшей матушке. Когда Дориан вернулся к колонне, рядом с которой оставила леди Элдридж, её там уже не было. Он невольно усмехнулся и посмотрел на бокал с водой, который держал в руке. Что и следовало ожидать, сказал Фэлтон сам себе и выпив воду, поставил опустивший бокал на поднос проходившего мимо лакея. Слуга почтительно поклонился и последовал дальше. А Дориан привалился спиной к колонне, И замер, рассматривая гостей, толпившихся впереди. Он и сам не мог понять, что сегодня творил. Сначала согласился приехать на маскарад, хотя и изменил внешность. Затем увидел эту девушку Агату. И дёрнули же его тёмные, пригласить её на вальс, а затем и на контрданс. А вот теперь она сбежала и, скорее всего, изменила личину. Он сразу догадался, что девушка пытается избежать ухаживаний своего спутника. молодого Уитни, с которым прибыла на маскарад. А что поможет скрыться лучше всего от навязчивого поклонника? Конечно же, другой облик и другой наряд. По всей видимости, ей хватило сил, чтобы сделать это самостоятельно, в то время как многие из присутствующих в зале, и особенно госпожа графиня, прибегли к помощи магов-визуалистов. Дориан усмехнулся и почти сразу заметил Энтони, пробиравшегося в его сторону. Судя по тому, что Олридж был один, танец с Денби не удался и не привел ни к чему хорошему. «Рад, что нашел тебя здесь», — проговорил Тони и встал рядом с другом, хмуря брови. «А я говорил тебе, не спеши, не трогай Денби сегодня», — ответил Фелтон и посмотрел на Олриджа. «Я просто хотел поговорить с ней и понять, есть ли у меня шанс», — тихо сказал Энтони и вздохнул. Но она не преступна, как северные крепости Салара. Дориан тихо рассмеялся. Здесь я тебе не советчик, мой друг. Ты же знаешь, насколько своенравна моя сестра. Даже совершив ошибку, она вряд ли признается в этом. Мы оба совершили ошибку, ответил Олрич. Я, потому что не остановил её, а она, потому что сделала неправильный выбор и вышла замуж мне назло. Дориан только руками развел. Он был уверен, что Денби все еще любит Тони, но не спешил вмешиваться в отношения этих двоих. Денби должна сама решить для себя, что ей нужно от жизни. И если ее выбором станет Тони, он будет только счастлив. Но она должна решить это сама. Девочки без ума, дядюшки Олриджа, и только его сестра, упрямая, как все женщины семейства Фелтонов, не желает принимать бывшего возлюбленного. а ведь какая между ними была любовь. Дориан искренне полагал, что Денби будет счастлива с Олриджем. Они буквально сходили с ума друг к подругу, так что он немного завидовал такому чувству, и вот нынешняя леди Эшли — вдова с двумя очаровательными детьми. А бедняга Тони так и не женился, лелея мечту вернуть свою любовь. Особенно теперь, когда между ними не стало преград. «Дай ей время. Погости у нас подольше». предложил Фэлтон. Снова заигравшая музыка напомнила ему о недавнем танце с Леди Элридж. Эмиль мужчина оглядел присутствующих рядом. Интересно, подумал он. Где она? Под какой личиной прячется и почему не дождалась его? А ещё, она обещала тебе танец, напомнил Дориан сам себе и усмехнулся. Ладно, не надо бередить мне душу. Если она не желает моего общества, То я дам ей свободу от себя, но только на этот вечер. Заметил тихо Тони и сменив тему, посмотрел на друга. А где твоя очаровательная спутница? Я признаться был удивлён, когда увидел, что ты танцевал с одной и той же милой леди два танца подряд. Сколько тебя знаю, подобное было редкостью, и на тебя совсем не похоже. Дор пожал плечами. Он и сам понимал, что поступает противоестественно своим привычкам. Но эта леди Элридж была в ней что-то особенное, нечто, что ему хотелось понять или разгадать. И она не интересовалась его персоной, в отличие от других девиц на выданье. Более того, создавалось впечатление, будто бы девица Агата совсем не стремится в эти замыслы, что противно женской природе. И это лишь сильнее подхлёстывало любопытство мужчины. Неужели леди Фэлтон может начинать готовиться к свадьбе? То ли серьёзно? То ли пошутил Олридж. Глупость какая, усмехнулся криво Дориан. Два танца ничего не значит. Но, ну, если ты так говоришь, произнёс задумчиво Энтони. Тогда ты не будешь против, если я приглашу эту очаровательную незнакомку? Фэлтон вздрогнул, затем посмотрел на друга и произнёс: Её имя Агата Элдридж, так что она совсем не незнакомка. Хотя да, вы не представлены друг другу. Но на маскараде одно другому не мешает, и ты сам это само-то прекрасно понимаешь, сказал Тони. Нет, если это, конечно, ангажировал леди только для себя, я не стану вставать между вами. Нет, слишком резко произнёс Фэлтон и сам удивился столь эмоциональному ответу. Она не моя леди. Если найдёшь её среди этих бесконечных масок, то изволь. Танцуй. Но сразу хочу предупредить, леди Маг, и она, кажется, изменила облик. Энтони загадочно улыбнулся и произнёс: "Ничего. Я смогу её отыскать тем более теперь, когда ты ясно дал понять, что не имеешь ничего против, если ты девушкой займётся другой". А как же Дэмби? Вырвались с губ Дорра невольные. Он почувствовал, что ему совсем не нравится мысль о том, что Энтони пригласит Тагату и будет с ней танцевать. почему?» «Да, наверное, по той причине, что Олридж, пусть и не так богат, как сам Дор, но вполне может обеспечить любую леди, которую выберет в своей супруге. А еще, наверное, потому что Тони молод и хорош собой, и девушка вполне может ему влечься». Фелтон покачал головой, прогоняя непонятное наваждение. «Нет, он, конечно же, беспокоится только за сестру, ведь Тони всегда любил Денби, а тот заинтересовался кем-то другим». День Бесс надала мне понять, что не желает терпеть меня рядом. И как я уже сказал ранее, я оставлю её сегодня в покое, что, впрочем, не должно мешать мне развлекаться на балу, как и ей. Я хочу немного забыться, так почему бы не сделать это в приятной компании? Жениться не планирую, пошутил молодой мужчина, словно оправдываясь в глазах брата своей любимой. Но я имею право отдохнуть. Имеешь Согласился Дориан, но фраза прозвучала через стиснутые зубы. Тонни рассмеялся и наигранно поклонившись Фэлтону, сказал: "Отлично. Получив твое благословение, отправляйся искать прекрасную леди Агату, с которой будет приятно провести этот вечер. И уж будь уверен, я разгадаю её под любым обликом. Всё же я маг". И развернувшись, Олридж отправился в толпу, глядя по сторонам, и, явно намереваясь это сказать то которая никак не покидала мысли лорда Фелтона. Встав напротив зеркала, висевшего в холле, я поправила волосы и платье, рассматривая чужое отражение, которое едва ли походило на прежнюю меня. Нет, всё же обладать магией иногда очень приятно. Спасибо моему дорогому опекуну, который нанимал для меня самых лучших учителей, что я с лёгкостью управляюсь силой, подаренной мне при рождении. Я взглянула ещё раз на незнакомку, отметив изысканность её наряда и золотые локоны завитые и спадавшие на плечи. Они обрамляли милое лицо, скрытое под маской, и всё же при всей миловидности чужое и непривычное создавалось ощущение, будто я рассматриваю чей-то портрет. Но пора идти прихорошиваться, а затем вернуться в зал и насладиться танцами. Теперь, когда ни Перси, ни Дориан мне не опасны. Правда, если Фэлтон решится на это меня всерьёз, он сможет применить магию и сделает это с лёгкостью. Но он вряд ли пойдёт на подобное. Этот надменный мужчина и так слишком одарил меня своим вниманием. Целых два танца уму непостижимо. Впрочем, я была благодарна ему за то, что подошел вовремя и спас от надоедливого перси. Вот уж с кем мне совсем не хотелось танцевать, и я постараюсь сегодня избегать его и его матушки. Вернувшись в зал, ощутила, как легкая музыка вальса буквально подхватила меня на свои волны. Улыбка сама собой расцвела на губах, придав еще большей загадочности и привлекательности образу. Стоит ли говорить... что стояла в отдалении я недолго. Спустя миг рядом оказался совсем незнакомый жгучий брюнет, который и тут же пригласил меня на танец. Я согласилась, и мы врывались в круг танцующих, закружившись под звуки музыки над мрамором пола. Внутри царила легкость. Я была довольна вечером и самой собой. Где-то рядом промелькнуло лицо Пенелопы, она тоже танцевала, но меня, как и ожидалось, не узнала. Отчего-то это родило внутри и смех, и я, не подавляя чувств, рассмеялась, вызвав ответную улыбку своего партнера. Затем я танцевала еще и кадриль, и снова был вальс. Я не стояла ни единого танца, сделав небольшой перерыв, лишь когда жажда совсем замучила, а ноги уже показались мне ватными. И именно тогда, когда я потеряла бдительность, ко мне подошел он. Персия назвал этого джентльмена Олридж. Я правильно поняла, что этот мужчина был скорее всего другом Фэлтона и семьи. На нём был лёгкий морок, почти не искажавший истинного облика мужчины, разве что самой малость, но я его узнала. Олридж изящно поклонился и взглянул на меня. Могу ли я пригласить самую прекрасную леди в этом зале на танец? спросил он, вставая напротив. Я сделала ещё один глоток сладкой воды, подкисленной лимонным соком с кубиками льда. И посмотрела на Олриджа. Красив. Не такой яркой красотой, как Фэлтон, но всё же очень интересный молодой мужчина. У Олриджа были серые глаза и очень правильные черты лица. Мужчина был высок ростом, и я в его взгляде читался неподдельный интерес к моей персоне. Я смотрела на него с тем же любопытством. Что-то подсказывало мне не соглашаться. мелькнула даже мысль о том, что Олридж может быть подослан своим другом Фэлтоном. Но потом я мысленно рассмеялась подобным глупостям. Вряд ли Дориан пойдёт на такое. Но, кстати, где он сам? Я бегло оглянулась и не увидела никого, кто мог бы походить на лорда Фэлтона, даже если бы мужчина сменил морок. Зато заметила женщину рода Фэлтон. Денби, или леди Элинор. Стояли в компании какой-то пожилой пары и, кажется, разговаривали. Но леди Эшли, нет-нет, да поглядывала в сторону Олриджа. Мне даже показалось, что эти взгляды были раздраженными. Интересно, что между ними происходит? Но тут я посмотрела снова на Энтони и, кивнув, приняла его протянутую руку, соглашаясь на танец. «Благодарю». Как-то мягко и приятно улыбнулся он. «Он». Прикосновение мужской руки было сильным и одновременно нежным, и оно разительно отличалось от прикосновения Дориана. Наверное, в нём было меньше силы, на мне могло и показаться. Отчего-то очень не вовремя вспомнила о том, что обещала Танец Фелтону. Нет от своего слова отказываться не стану, при условии, что он найдёт меня, потребуется сдержать обещание. А вот в этом я сильно сомневалась. Прикрывшись веером от посторонних взглядов, леди Эдна Уитни склонилась к сыну и, надев на губы улыбку на случай, если кто-то увидит её со стороны, прошептала: "Болван, ты её упустил". От её слов Перси даже вздрогнул. Лицо его подёрнуло гримасой недовольства. "А что я должен был делать, маменка? Насильно держать её под себя в зале, где полно гостей?" спросил он и тоже улыбнулся. Так натянуто, что самому стало тошно. Ты должен делать всё, что угодно, лишь бы её деньги стали нашими деньгами. Бросив быстрый взгляд по сторонам, ответила женщина. Это пенни, поспетал Персиваль. Я просил её передать. Боги великие, Перси, леди Эдна переложила веер в левую руку, а правой взяла под руку сына и притянула к себе, продолжая улыбаться и делать вид, Как ей нравится окружающая обстановка и раздражающая музыка. Она бросила быстрый взгляд на дочь, которая в данный момент танцевала и веселилась, затем поискала глазами дерзкую Агату и, не найдя, вздохнула. Никогда не перекладывай на других то, что должен сделать сам, сказала она тихо сыну. Мужчины так не поступают, добавила и бросила взгляд через плечо на собственного мужа. занятого игрой в вист с еще тройкой джентльменов. Мужчины заняли дальний угловой стол, и леди были едва видны. Впрочем, леди Эдна давно привыкла к характеру супруга и знала, насколько он далек от интриг. Иначе ее семья купалась бы в роскоши. Перси, если подумать, был точной копией своего отца. Нет, не внешне, но отсутствием силы духа, присущей ей самой. И даже Пенелопа была сущим разочарованием. Девица, впрочем, была ещё слишком юна, но уже сейчас не подавала особых надежд. Леди Эдна отчаянно надеялась, что выдостаёт её замуж, если не в этом сезоне, то в другом, и желательно за состоятельного господина. Так что же мне делать? спросил молодой Уитни. Ищи Агату, обмахнувшись веером, ответила ему мать. Он вздохнул. Она мне не нравится, матушка, признался спустя миг. У леди Элдридж отвратительный характер. Я не желаю для себя подобную жену. Возможно, мне стоит начать ухаживать за мисс Трейлони? предложил он уже с явным предвкушением. Леди Эдна вздохнула и, повернув голову, увидела девицу в синем платье, пышнотелую, с румянцем и рыжими волосами, спадавшими на пухлые плечи тяжёлыми завитками. Рядом с ней стояли её родители. Мистер Трейлони Наследник состояния леди Отербрук, и его супруга, миссис Фани, оба такие же пышнотелые и добродушные на вид. Они бы понравились леди Уитни, если бы не одно весомое но. Наследство можно было и не дождаться. Ходили слухи, что леди Отербрук решила приблизить к себе другого своего племянника, некоего сэра Питера Донахью, а значит, девица Трейлони Может быть, без приданницы? А такая невестка леди Эдну интересовала менее всего. Нет, сказала она строго и даже перестала улыбаться. Но пока рядом мне Тагата, ты вполне можешь потанцевать с этой девицей. Как её там? быстро ответил сын. Да, ступай и будь любезен и обходителен, но помни о правилах приличия. А следи за Гатой. Мы разберёмся, тихо добавила старшая леди Уитни. Персивал посмотрел на мать. Брови его приподнялись вверх. Не пожелает по-хорошему, поступим иначе, сказала женщина и отпустив руку сына, убрала от лица веер. То есть как? быстро спросил Перси. Узнаешь, когда придёт время. А пока до Демье шанс понять, что ты единственный подходящий в супруги кандидат, закончила женщина и, сложив веер, легко стукнула им сына по плечу. Вступай к своим трейлони, а я пока пойду прослежу, чтобы твой отец не проиграл остатки нашего состояния. Конечно же, он меня нашел. И даже знаю как. Не пришлось даже к магии прибегать. Но все же я была немного удивлена и, кажется, приятно, потому что искренне не полагала, что Фолтон забыл обо мне. Он не забыл. Более того, стоял в толпе, окружившей танцевальный пол, и смотрел своими карими глазами, сверкая золотом так, что по спине пробежали мурашки, и рука, лежавшая на плече Олриджа, невольно дрогнула. «Леди?» Удивлённо спросил Энтони. Я перевела на него взгляд и улыбнулась, пытаясь извиниться этой самой улыбкой. И тут танец так вовремя закончился. Мы остановились вдруг против друга. Я сделала изящный кникс, а мужчина поклонился и предложил мне руку, чтобы провести. Тут то не заметил своего друга. Фэлтон, не особо стесняясь, шагнул к нам навстречу и встал преградив путь к отступлению. Прочим, я бежать не собиралась, просто чувствовала, что устала. А судя по выразительному взгляду Дориана, он намеревался получить обещанный танец здесь и сейчас. Вот я и нашёл вас, прекрасная беглянка, произнёс Фэлтон с паклоном. Олрич снял хоть отпустил мою руку, а я взглянула на Дориана, решив не играть и не делать вид, что она ошибся. Это просто бессмысленно. «Полагаю, сделать это оказалось не так сложно?» Спросила тихо и, покосившись на то, не добавила. «Вы нашли меня с помощью магии?» Добавила и улыбнулась. Не хотела открывать Дориану, что узнала его. Пусть еще немного потешит свое самолюбие, считая, что удачно наложил морок. «Ах, эти мужчины, они забывают о том, что мы, женщины, очень внимательны, и нас не обвести вокруг пальца, просто изменив внешность». Он даже не предполагает, что его выдали глаза. А ведь над таким редким цветом стоило поработать в первую очередь. Можно сказать и так. Фэлтон сдаваться и не думал. Протянул мне свою руку и одним взглядом убедил Олриджа подвинуться и уступить ему место подле меня. Помнится, прекрасные леди вы обещали мне танец. И вот я здесь. Я взглянула на сильную руку в белой перчатке, Но принять её не спешила. Я с радостью подарю вам свой танец при условии, что вы позволите мне отдохнуть несколько минут, сказала честной, и Фэлтон это принял. Он кивнул, и только тогда я приняла протянутую мне руку. А ещё бы хотела выпить чего-нибудь освежающего, добавила спокойно. Дориан бросил быстрый взгляд на Олриджа, улыбнулся ему с чувством превосходства и повёл меня к столикам, где стояли напитки. Неподалёку располагался огромный камин, и я с облегчением увидела, что у Итти там больше нет. Уже у столика, пригубив лимонад и отказавшись от сладкого игристого вина, посмотрела в зал. Леди Эдно заметила стоявший подле супруга. Лорд Уитни восседал за игровым столом, и, кажется, это времяпровождение его интересовало больше, чем все танцы на свете. Вы видели я и Персивель. Молодой Уитни стоял в компании какой-то незнакомой мне семьи. И с улыбкой что-то рассказывал рыжей девице на выдыхание. Последняя мило смущалась и прятала глаза, в то время как её маменька и папенька одобрительно поглядывали на потенциального жениха. "Вот и замечательно", подумалось мне. Её и очаровывает эти перси. Я даже успела понадеяться, что леди Эдна сменила свою заинтересованность в моей персоне на другую, более податливую особу. Но это было бы слишком просто и легко, но надеяться хотелось. Вздохнув свободнее, посмотрела она на Фэлта, стоявшего рядом. Он пил вино и следил за происходящим в зале совершенно незаинтересованным взглядом. А затем, будто почувствовав мой взор, резко перевёл взгляд, и наши глаза встретились. Я не стала опускать взгляд, как того требовали приличия. Выдержала его, пристальный, любопытный Мне и самой было очень интересно, почему он сегодня выбрал меня. И ведь не поленился, нашел в толпе, чтобы потребовать обещанный танец. «Мне нравится, что вы не отводите глаза, как большинство этих девиц», — вдруг сказал Дориан. «Вы не лукавите, не флиртуете со мной». «У меня нет надобности в этом», — ответила честно. «Я здесь не для того, чтобы найти себе достойного супруга. Я просто приятно провожу время». Он сдвинул брови, пытаясь осмыслить мои слова. Улыбнулся и, допив вино, поставил на стол пустой бокал. «Удивительно, прекрасная леди, но в этом мы с вами похожи. Я здесь с той же целью. Приятно провести время». И... Тут он предложил мне руку. «Если вы отдохнули, то я просто требую обещанный мне танец». Я смирила его взглядом. Ни одна воспитанная леди не посмотрела бы так на мужчину. А я посмотрела. Мне захотелось сделать это. Фэлтинг был красив, и он знал это. Даже под маской невозможно было скрыть стройную фигуру мужчины и благородные, правильные черты лица, спрятанные под маской. И его глаза, с вкраплением золота. Такие глаза, которые разбили не одно бедное женское сердце. Опустив взгляд, ощутила тепло прилившее к щекам. Мысли натругала себя за такое поведение. Ещё не хватало, чтобы я тут раскраснелась от смущения. Нет. Мне Дориан не нужен. Он опасен. В него можно влюбиться и не заметить, что это случилось. А я влюбляться не хочу. И уж точно не в такого самодовольного господина, как он. Поэтому пусть тратит своё обожание на других. Это будет наш последний танец сегодня. Впоследствии мне следует избегать встреч и общения с Фэлтоном. Если не хочу, чтобы моё сердце и дальше билось так быстро и так стремительно. Было далеко за полночь, когда Фэлтоны и Олридж вернулись от графини. Денби едва кивнул матери и брату, ушла к себе. Прежде проведав дочерей, мирно спавших в своих кроватках под присмотром верной миссис Блу, Дориан отправился сменить одежду и снять марок, взяв с друга слово, что тот останется и дождётся его. Мужчины собирались провести некоторое время вместе за чашкой чая или чего-то более крепкого. Проводив Дориана взглядом леди Эленор, не спешившая в свои покои, дождалась, когда шаги сына стихнут в спящем доме, и только после этого повернулась к гостю и с улыбкой произнесла. «Я была права?» «Да», — согласно кивнул Тони. Он прошелся по гостиной, понимая, что ему также требуется освежиться и сменить одежду, но следовало и поговорить с леди Фелтон, пока был такой шанс. Э всё же мужчина счёл необходимым внести маленькую предосторожность. Вскинув вверх руку, согнутую в локте, он небрежно щёлкнул пальцами, и комната погрузилась в сплошную тишину. Вот и отлично, правильно оценила жест Олриджа леди Фэлтон. Боюсь, у нас не так много времени. Дориан скоро вернётся, и для нас обоих будет лучше, если он ничего не узнает. "Ещё бы", хмыкнул Энтони и ослабил узел галстука на шее. "Мне ещё хочется пожить на свете". Итак, леди Фэлтон сложила руки на груди и выразительно посмотрела на молодого мужчину. "Признаю, вы были правы. Дорри явно заинтересован в этой девице, в Агате Элдридж. Я проверил". Казалось бы, мелочь, но его выдали эмоции. Прежде я не замечал за Дорианом подобной мужинных мыкнул ревности. Ревности? Удивлённо приподняла брови леди Элеонор. Ну, это была не совсем ревность, тут же оправдался Олридж. Скорее чувство собственника. И да, она ему нравится. И вы поможете мне? уточнила хозяйка дома. Тони выдержал короткую паузу, после чего сказал: Признаюсь, если бы я не увидел интереса со стороны Дориана, я бы при всём моём уважении к вам, леди Элинор, не пошевелил бы и пальцем. Но интерес есть, и я согласен сделать так, как вы просите. Женщина довольно улыбнулась. Таким образом вы поможете не только мне и Дориану, но и себе. Не так ли, Энтони? Она вопросительно изогнула тонкие тёмные брови. Олридж отвел взгляд и отвернулся. "Я пытался с ней поговорить", произнёс он. "Но она упрямо и не желает меня видеть". "Упряма и глупа", ответила леди Элинор. "И при этом любит вас, Тони. Поэтому будем действовать по плану. Поверьте, ревность сделает то, чего не смогут сделать уговоры и признания. Я знаю характер своей дочери". А если вы на этот раз не добьётесь своего, то можете потерять её навсегда. Шанс получить любовь выпадает нечасто. Вам с Дэнби повезло. Вы получили его во второй раз. Не упустите. Олридж вскинул голову. Его глаза вспыхнули. Не упущу, только и сказал он. Хорошо, значит, действуйте. И не забудьте отправить завтра цветы для леди Элдрич. Только будьте любезны, закажите их так, чтобы слышал или видел мой сын. И Денби, быстро уточнил мужчина. А об этом я позабочусь. Будьте спокойны, с улыбкой ответила ему хозяйка дома и добавила: А теперь спокойной ночи, лорд Олрич. Не засиживайтесь до утра с Дорианом. Вам нужна ясная голова на плечах, потому что мы Начинаем действовать, и я рассчитываю на вас. Олридж поднял руку и снова щелкнул пальцами. Полог тишины исчез. Леди Фэлтон прошла мимо гостей, покинув гостиную и направилась к лестнице. Лишь на втором этаже она столкнулась с сыном, спешившим вернуться к другу. Пожелав ему сладких снов, женщина довольно улыбнулась и отправилась к себе, твёрдо уверенная в том, что этой ночью будет спать как никогда сладко. И что сны и приснятся самые радужные. Иначе и быть не может.